Глава 10. В моей бывшей квартире теперь постоянно живут и меняются люди. Та же Рита все же неплохо справляется с обязанностями офис-менеджера, направляет новых постояльцев по своим способностям работать на общее благо. Наташу сверху отправила в помощь Маше помогать по медицинской части. Теперь новая девушка из центра прибилась в кухню и помогает Рите с готовкой. В общем, гражданская жизнь в доме держится именно на ней и на ее многочисленных помощниках. Хорошо, что я тогда успел ее спасти. Теперь с меня снято очень много хозяйственных и бытовых хлопот. Но этот косяк только с ее стороны, с зараженной женщиной, неоднократно обговоренной мной и теперь фактически совсем пропавшим никчемным мужем. Про это я сразу же говорю при всех присутствующих. Ладно, хоть от этого слизняка никакого толка не ожидалось. Зато теперь вы лично ответственны за его детей, жалостливая вы наша Рита. Услышав такую новость... Я сразу же решил, что воспользуюсь происшествием по полной. Я пока сам хочу оставить Риту с дочерью и частью людей, прошедших какой-то путь рядом с ней, именно здесь, вовсе сильнее прованивающемся доме. Этот зломонный запах я почувствовал уже на лестнице перед входом, чего раньше так заметно не было. А Ира мне заявила, что атмосфера серьезно ухудшилась за тот день, когда мы отсутствовали. «Может, мы просто отвыкли с тобой?» «Нет, Серый, стало заметно хуже». «Я не хочу больше тут ночевать ни одного раза», — безапелляционно заявляет подруга, морщась и закрывая нос платком. Олег с Машей с удивлением смотрят на нее. Они давно уже принюхались, и им таким вонючим воздух не кажется. Ира тоже привыкнет через десять минут, но запах и правда стал сильнее. Зато в квартиру пришли оба местных. Алексей и его напарник по делу освобождения дома от оставшихся зараженных. Виктор еще с нами двое мужчин из центра города». Они полностью очистили всю территорию дома от зараженных, добрались до двенадцатого этажа и прокачались оба почти до второго уровня. Не хватает только процентов для усиления энергии, отложенной в сторону пока. Зато теперь они горят желанием прокачиваться и учиться крошить зараженных по-настоящему, заражают своим энтузиазмом своих помощников. Сами они не справились бы с такой работой. Но теперь появились новые последователи из переселенцев – которым тоже потребовалась еда на исходе первой недели апокалипсиса. Жены с детьми вытолкнули мужей работать с риском для жизни. Вообще, те мужики, кого мы вывезли из центра, гораздо более энергичные и инициативные, чем оставшиеся в доме мужчины. Насмотрелись реальных ужасов за окошком во время сидения в осаде, в отличие от наших соседей, для которых все по очень сильному лайту прошло благодаря нашей команде и ее серьезной работе. Не видели еще ни одной четверки рядом с собой и вообще ничего такого не заметили. В Восемь рук мужчины легко вынесли даже очень крепкие двери и освободили всех зараженных. А пришлось только с одной двойкой, но град ударов и виллы в крепких руках остановили шустрого зомби. Да и дверью сразу же прижимают зараженных к косяку, наловчились уже. Рита стоит, смотрит на меня коровьим взглядом и кажется, что сейчас расплачется. Давно пора устроить ей настоящий разнос за неподчинение и своевулье. Лучше повода для экзекуции нет. Она обязана была сказать Олегу, чтобы он присек разворачивающееся у всех на глазах безобразие с эвакуацией покусанной женщины, но ничего такого не сделала и просто отмолчалась. И пусть теперь присматривает за скоро полностью осиротевшими детьми, несет свой крест, под который сама подлезла и взвалила на плечи точно так же, кстати, как и я с эвакуацией народа из центра. Теперь она останется руководить складывающимся женским коллективом и всем домом. Мы с мужиками, моей новой командой, разберемся со всякими нежеланиями и хотелками оставшихся жителей поселка. Поставим их по стойке смирно стоять и не дышать. Еще запретим всякие демонстрации и открытое проявление несогласия с центральной линией партии. Для этого придется проявить жестокость и кого-то пристрелить, насколько я что-то понимаю в общении с настрадавшимися и относительно вооруженными людьми. И Рита с ее добрым и любящим сердцем нам точно ни к чему, ведь придется применять насилие и творить некоторую несправедливость над жителями. Так, сегодня у нас день суровой прокачки, все должны минимум перейти на второй уровень, желательно даже на третий, хотя бы по силе и ловкости, озвучиваю я главную задачу. Сколько человек готовы развиваться и расти над собой? спрашиваю я у Олега. Он прикидывает и сообщает, что если никого не оставлять на защите дома, то набирается семь человек вместе с Лехой. «Так, вот Леху и оставим здесь. Рано еще ему качаться. Вместе с наблюдателями они нормально справятся с забредшими сюда случайно зомби. Могут сами, могут нам позвонить», — решаю я, уплетая вторую тарелку плова. «Что по нарезному оружию из магазина?» Нарезного забрали 18 стволов, в основном тигры и сайги. Патронов к ним полторы тысячи штук. Понятно, карабинов хватает. С патронами все не так радужно. Придется второй магазин мародерить. И еще пару десятков мужиков с семьями из центра вывести, чтобы превратиться в реальную боевую силу. Нормально. Тогда вооружаем новичков карабинами, ставим на них имеющуюся оптику, и требуется еще что-то из холодного, чтобы добивать зомби с наибольшим процентом. «Из холодного только одна катана, и все. Ножи и топоры не в счет», — отвечает Олег. «Оптика есть на шесть стволов и уже поставлена. Холодное оружие типа сабель или катан необходимо, когда новички прокачают второй уровень. Уже смогут рубить зараженных начальных уровней без проблем, тем более что они от голодухи теряют свою и так невысокую скорость». «Теперь будущие воины помалкивают. Страшно им еще сходиться лицом к лицу с зараженными». Я понимаю сам, что желательно для такого дела набрать все же третий уровень, когда разительно меняешься в более опасную для врагов сторону. Думаю, что за день зомби-синокоса всех поднимем серьезно. Ладно, у нас сейчас четыре машины готовы к работе. Три из них вполне подходят для зомби-синокоса. Сарента не очень, конечно, но на час-два хватит и его. Мы тогда оставили заряжать аккумуляторы пару джипов, работая на холостых. Они или зарядились, заглохли без топлива, или перегрелись. Стоит их проверить, сутки уже прошли. «Да, есть мысль забрать остатки продуктов из супермаркета», предлагает, вступая в разговор первый раз, Олегова Маша. «Я с ней соглашаюсь. Тогда поведем людей собирать продукты с полок и доставлять из лареи в обед. Перед этим почистим в том районе и дальше будем кататься рядом. Когда все, что можно, соберут, я подгоню грузовик, мы его загрузим». «Только придется его сначала разгрузить в магазинчик?» «Так, все готовы. Пошли. Командую я и встаю». Остальные члены нового состава группы разбегаются по квартирам за оружием и защитой. Всего четыре джипа выруливают в сторону новостроек. Нам требуется обильный и мощный синокос, чтобы сразу качнуть новичков. После недолгих объяснений и тренировки перехватывать управление над рулем и педалью газа, мы начинаем работу». Впереди по очереди меняются «Хаммер», «Пикап» и «Поджерик». «Соренто» катается на подхвате позади всех и, ожидаемо, первым выходит из строя. Мы отправляем одну машину заброшенными нами на дороге джипами, вооружив их ключами и крокодилами с парой канистр бензина и дизеля. Сами продолжаем косить зараженных, которых как-то прибавилось за последнее время, что ли. Наглядно видно, что после того, как мы проредили их толпы здесь, они перешли откуда-то из других районов. Теперь среди этих ослабевших нулевок и единичек мелькают даже двойки, которым тоже не хватает селенок и свободного корма продвинуться дальше по карьерной лестнице к личностному росту. Наши возвращаются через час, хвастаются новыми поджарой и хайландером. «Удалось обе машины оживить. Заглохли без топлива, успев нормально зарядиться», — докладывает Олег, «когда мы отъехали от зараженных и остановились отдохнуть с другой стороны парка. Повезло» теперь работаем с новыми машинами только сначала скажи народу чтобы подняли навыки у кого набралось процентов олег обходит все машины и на пять минут наступает тишина во время которой мы сырой охраняем беззащитных сейчас мужиков кто то поднял силу кто то ловкость или оба навыка наши чистильщики из дома добили энергию и подняли уровень теперь глаза у всех горят настоящим азартом мы отгоняем лишнюю машину к дому едем чистить район супермаркета где сначала приходится попотеть. Потом поток зараженных зримо уменьшается. Не забываем и про площадку, где на телах Хана, Валета и Сини снова отъедаются тройки. Я выхожу один, наглядно показываю благодарным зрителям, как требуется замедлять сильных зомби, как вводить их в заторможенность и освобождать потом рубящими ударами по шее. Слава Богу, что отец не поскупился тогда. Сабля мне досталась очень качественная, Только пора подумать о чем-то более длинном и тяжелом, чтобы с одного взмаха сносить позвонки и раскалывать черепа. После этого я с Ирой и парой более прокачанных новичков остаюсь около супермаркета. Олег со второй машиной уезжает закинуть проценты в навыки и выгрузить сетки из кузова грузовика в магазинчик, чтобы подготовить машину к мародерке. За это время народ из дома, все желающие, могут спуститься и под нашей охраной разобрать супермаркет, Наберут и себе лично, и для нас тоже, пока мы защищаем помощников от прорыва зараженных. На это, чтобы добраться с толпой народа до магазина и приготовить грузовик, уйдет минимум час. Поэтому мы вчетвером отрабатываем взаимодействие и постепенно втягиваемся в жилую застройку, так как поток зомби уменьшается. Да и я еще хочу показать местным жителям, что не все пропало на этом свете, какая-то надежда для людей все-таки есть. Алексей с Виктором уже поднялись на третий уровень. Больше работают на подстраховке, учатся смотреть на зомбящие морды вблизи и не паниковать при виде двоек, с восторгом глядя, как мы с Ирой, с видимой линцой, разбираемся с зараженными. Понемногу мы углубляемся в район застройки. Вот прошли уже два дома, когда восприятие показало мне, наконец, внимание со стороны местного босса из окна первого этажа в соседнем доме. Ира на два часа, первый этаж с вырванным окном. Подруга целится пару секунд, и гулка щелкает выстрел. Теперь к нам более весело потянутся зараженные. Но зато хозяин этого микрорайона не выдерживает такого издевательства над своей развитой личностью. расстреляла на наугад, и похоже, что только раздразнила монстра, попав ему в плечо. Серая фигура молнии вылетает из окна на газон и несется к нашей группе мощными скачками. Даже дерн из земли вылетает за ней большими такими блюдцами. «Парни, назад!» «Команду я и вижу, что на новичков эта первобытная мощь производит шокирующее впечатление». Они сразу же потерялись от ужаса. Один сел на задницу, не заметив сзади бордюр. Второй попробовал убегать, не отрывая взгляда от чудовища, и навернулся через качели. Ну, правильная проверка. Никакие слова не передадут мощи этого монстра. Лучше один раз услышать и один раз увидеть, как человек может справиться с таким чудищем». Представляю, сколько сейчас людей, ожидающих неминуемой смерти от клыков именно этого монстра, с немой надеждой смотрят на нашу команду. Зомби прыгает на меня, стоящего впереди всех. Даже как-то слишком быстро прыгает. Мне едва хватает времени, заранее включив умение прыжок, моргнуть глазами и переместиться на три метра в сторону, успев треснуть его острием сабли по морде, срезав нависающую бровь и распоров скулу. Только получается не удар, а больше порез, а мне становится страшно, что он бросится дальше на парней. Однако зараженный хорошо понимает, кто тут главный противник и кто именно больно его жалит. Поэтому он резко тормозит, чтобы, прыгнув в сторону, отскочить из-под моего нового удара. Теперь мы стоим друг напротив друга пару секунд, и я слышу подсказки Ирины. «Серый, это пятерка». И она держит карабин в полной готовности стрелять. «Подожди, пора такого проверить». Успеваю я бросить как зомби с залитым кровью глазом прыгает на меня. Однако уже далеко не на такой скорости. Теперь я легко отскакиваю и бью по ушедшей в плечи голове. Он замирает, пытаясь сохранить равновесие, но все же падает на колени, подставив изогнутую спину, по которой я и рублю изо всей силы. Линия позвоночника сильно выдается под какой-то мягкой пижамой, и я врубаюсь в нее на пару сантиметров. Тут зомби подает голос и как-то страшно ухает, но я не обращаю внимания и еще с пары ударов прорубаюсь до середины позвоночного столба, после чего зараженного, как столбняк, прихватывает. Он пытается выпрямиться и не может, но и не помирает пока, тупо уставясь мордой в грязный асфальт и снова ухая. Башку он не может повернуть, я подхожу ближе и с нескольких точных ударов кончиком сабли прорубающей в нее. Теперь приподнятые плечи и в них глубоко утопленная башка не дают возможности рубить наотмашь. Приходится тщательно вымерять место, куда стоит попасть лезвием. Монстр растекается по асфальту, а меня уносит мощнейший приход неземного удовольствия, не меньше, чем на полминуты, как сообщает мне потом Ира. «Вы уничтожили зараженного пятого уровня в личном контакте, 96% к рейтингу», пришло сообщение от системы. Новички рассматривают тушу монстра и его акулью пасть. «Я перевожу дух после полетов» и расторожит мое тело, реагируя на открывающиеся окна и форточки. Воспрянувший духом после моей победы народ, вылезает на свет Божий и шумно радуется уничтожению местного Альфы. Еще все очень интересуется, остался ли целый магазин и что там осталось из продуктов. Спасители наши, эта тварь сожрала уже три семьи. Вечная благодарность раздается со всех сторон, но я остужаю в восторге. Через два дня вырастет новый босс уровня, так что сильно не радуйтесь, пытайтесь сами с ними справляться. Мы голодаем с детьми, как нам попасть в супермаркет? У нас в подъезде не пройти, там страшные зомби ломятся в двери», кричит истерично довольно приятная женщина, рискнувшая выскочить на балкон на втором этаже. «Наверное, никак, мы тут нашумели, скоро сюда вернутся большой толпой зараженные, так что придется подождать полного освобождения», отвечаю ей я, «но она не слушает меня», неловко слезает вниз по веревке с завязанными на нее узлами а когда оно будет это полное освобождение тут же задал вопрос каким то мужиком может что и никогда от вас самих это зависит сильно разочаровываю я спросившего за спиной смелой или глупой женщины большой рюкзак на ногах кроссовки и сама женщина настроена решительно я посылаю проводить ее к супермаркету наших новичков и сразу же вернуться для вас тут много работы «Вон уже пруд зараженный, и нам нужна помощь. А вам, позарез, требуются проценты на навыки. Будете добивать катаной моих». Мужики убегают. Мы медленно пятимся, не давая зараженным окружить нас. Это было бы нетрудно. Зараженные не выглядят живчиками. Потеряв прежнюю прыть, но их слишком много, и чертова пауза с кайфовым приходом не дает нам сыры развернуться как следует. С моей новой силой и ловкостью, Я настрогал бы пару сотен зомбарей, размахивая саблей несколько часов без устали. Поднял бы себе пару умений, несмотря на повышенные проценты, требующиеся на моих уровнях. Но черт возьми, мудрая и хитрожопая система позаботилась о том, чтобы никто слишком сильно не развивался, и пока это ограничение, нам никак не перепрыгнуть. Я только что в отключке сейчас простоял почти полминуты, давно бы меня сожрали, если бы не подстраховка. Тем более теперь мы точно знаем, что укус зараженного приводит к такому же превращению в тварь. Но когда на тебя идут явно превосходящие силы зараженных, мудрее отступить и забраться в машину, чтобы давить их пачками, ловя коллективный приход. Подбежавшие парни без длинного холодного оружия не могут нам особо помочь. Я посылаю их давить зараженных, чем они сразу и занимаются с удовольствием. Как мы с подругой стоим перед входом в супермаркет на возвышении, Парни шлифуют асфальт и почти полностью прорежают колонну зараженных. Но и сильно помятыми они текут, не переставая навстречу к нам и здесь уже на ступенях магазина, получают полное освобождение. Там люди есть в магазине. Женщина, про которую мы уже забыли, выскакивает позади нас через разбитую дверь с полным рюкзаком и замирает беспомощно, глядя на толпу зараженных, обходящих дома и вылезающих на дорогу, где уже нет свободного места от освобожденных тел. Как же я попаду домой? На этот вопрос ответ у нас есть, но я предчувствую начинающуюся истерику. Пока никак.